Глава третья. Два рифмоплета. Спортсмен ошибался, считая, что девушки ушли. Они по-прежнему были в пещере, только не разговаривали. Диалог их кончился вместе с одеванием, и обе занялись делами, которые требовали тишины. Мисс Гердвуд читала книгу, по-видимому, том стихотворений, а ее кузина, захватившая все материалы для рисования, принялась делать набросок грота, который послужил им помещением для переодевания. Когда девушки вышли из воды, в нее погрузилась кезия. Теперь вода была такой глубокой, что полностью скрыла смуглую фигуру негритянки, так что никто не смог бы увидеть ее с берега. Поплескавшись минут с десять, негритянка вернулась на берег, снова накинула свое льняное платье, выжила курчавые волосы, поправила платок и, поддавшись расслабляющему влиянию соленой воды, легла на сухой каменистый участок берега и почти мгновенно уснула. В таком виде находилось трио, когда исследователь, обнаружив, что продвижение вперед невозможно, повернул назад вдоль утесов. Молчание заставило его считать, что купавшиеся ушли. Некоторое время это молчание продолжалось. Корнелия рисовала с большим усердием. Сцена была вполне достойна ее карандаша. Три фигуры в том положении, в котором они оказались, представляли собой интересную картину. Девушка собиралась запечатлеть на память эту оригинальную сцену. Хотя молодые леди иногда ускользали в одинокие места, такие экспедиции требовали определенной смелости. Сидя на камне настолько далеко от прилива, сколько позволяли волны, Корнелли рисовала свою кузину, сидящую спиной к стене утеса, и темнокожую служанку с головой в тюрбане, которая вытянулась на берегу, покрытый трещинами утес и расположенный под ними грот. тёмные нависающие скалы и круто уходящие вверх расселены. Стороны этой расселины покрыты вьюнками и фантастической формы кустами. Всё это должно было появиться на рисунке. Девушка заканчивала рисунок, когда её кузина издала восклицание. Джули уже некоторое время быстро перелистывала книгу. Либо в нетерпении, либо в разочаровании её содержанием. Временами она останавливалась, прочитывала несколько строк и двигалась дальше. словно искала чего-нибудь получше. Наконец она бросила том на песок и воскликнула. «Вздор!» «Кто?» «Теннисон!» «Ты, конечно, шутишь! Божественный Теннисон! Поэт поэтов нашего века! Поэт века! Такого нет!» «Что?» «Алангфелла?» «То же самое! Американское издание! Разбавленное, если только такое возможно!» «Поэты называются! Рифмоплеты!» создатели мелких мыслей в длинных гегзометрах. У обоих нет ничего, что вызвало бы малейшую эмоцию. Ты сурово кузина. А как же ты объяснишь их всемирную популярность? а Разве это не доказательство, что они подлинные поэты? А было ли это доказательством в случае с Саути? Бедный обманутый Саути, считавший себя выше Байрона. И мир разделял его веру, по крайней мере половины мира, пока он был жив. В наши дни такой стихоплет едва ли заслужил бы право быть напечатанным. Но Лангфелло и Теннисон заслужили такое право. Это верно. Вместе с всемирной популярностью, как ты говоришь. Все это легко объяснить. Как? Потому что они случайно появились после Байрона. Сразу после него. Не понимаю тебя, кузина. Ничего не может быть яснее. Байрон опьянил мир своим божественным творчеством. Его совершенные стихи для души то же самое, что вино для тела. Они вызывали дрожь возбуждения, подлинный пир интеллектуального наслаждения. Подобный всем иным крайностям, за ними последовал период нервного отупения, который требует пилюли и глотка выпивки. Нужна полынная водка или настой ромашки. И все это предоставил Альфред Теннисон, поэт-лауреат королевы Великобритании и Генри Вотсфорд Лангфелла. любимец сентиментальных очкастых молодых леди Бостона. За поэтической бурей последовал период прозаического спокойствия, который длится уже сорок лет, нарушаемый только писком этой пары рифмоплётов. «Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж!» — со смехом сказала Корнелия. «Да!» — воскликнула Джулия, раздражённая равнодушием кузины. «Именно такая жалкая игра слов!» Такое слабое воображение и ничтожные мысли исходят из их опустошенного сознания и вкладываются в стихи. И именно с их помощью эти рифмоплеты приобрели всемирную популярность, о которой ты говоришь. Далой таких претендентов на звание поэта. Вот чего они заслуживают. Она подняла ногу и презрительно наступила на бедного Теннисона, погрузив том его стихотворений в песок. «Хо, Джулий, ты испортишь книгу! Тут нечего портить!» Напрасные траты бумаги и типографской краски. В любой из этих красивых водорослей, что лежат на песке, больше поэзии. Гораздо больше, чем в миллиарде подобных томов. Пускай лежит. Последние слова были адресованы Кейзии, которая, придя в себя от сна, наклонилась, чтобы подобрать растоптанную книгу. В этот момент Корнелия встала. Не из-за слов кузины, а просто потому, что у волны Атлантики добрались до ее юбок. Она стояла, а морская вода капала с ее одежды. Художница была недовольна этой помехой. Рисунок еще не закончен, а перемена места изменяет перспективу. «Неважно», — сказала она, закрывая альбом. «Можно снова прийти сюда завтра. Ты ведь пойдешь со мной, Джули?» «И ради себя тоже, мисс. Это маленькое купание как раз то, что нужно. Я не испытывал такого наслаждения с тех пор, как мы высадились на этом острове. Острове Эквидник. Мне кажется, таково его древнее название. Пошли отсюда». «Сегодня для разнообразия я пообедаю с аппетитом». Кези выжила купальные костюмы и сложила их. Все трое приготовились уходить. Теннисон остался лежать на песке. Его презрительный критик не позволил поднять книгу. Девушки решили возвращаться в отель, той же расселенной, по которой пришли сюда. Другого пути они не знали. Но, добравшись до выступающего камня, ограждавшего маленький пляж от остальной части берега, они неожиданно остановились. Тропы, по которой они пришли сюда, больше не было. Они слишком долго оставались в пещере, и прилив отрезал им дорогу назад. Вода достигала в глубину всего несколько футов, и, будь она спокойной, они могли бы перебраться в брод Но прилив создал такое сильное течение, которое вполне могло сбить с ног. Они видели это, но пока еще не испытали никакого страха. Считали всего лишь неприятной помехой. — Придется идти в другом направлении. сказала Джулия, поворачиваясь назад к пещере и направляясь мимо нее. Но и здесь дорога была преграждена, как и с той стороны. Та же глубокая вода, та же опасность быть унесенными течением. Они стояли и смотрели на воду, которая с каждым мгновением становилась все глубже и опасней. Назад к тому месту, который оставили. Здесь глубина тоже увеличилась. С того времени, как они отсюда ушли, уровень воды поднялся на фут. Свежий ветер со стороны моря усиливался. Теперь кажется невозможно пройти вброд с обеих сторон. А никто из трех женщин не умеет плавать. Кузины одновременно закричали. Они впервые открыто признали страх, который втайне обе испытывали. Снова на ту сторону. Потом опять назад. Теперь их охватила паника. Обе уже не сомневались в том, что ситуация стала очень опасной. Тропа по обе стороны от пещеры закрыта. Путь отступления отрезан. Они повернулись в отчаяние. Остается единственная надежда. Прилив может не накрыть их с головой. Разве нельзя подождать, пока начнется отлив? Они бросали быстрые вопросительные взгляды на волны, на грот, на нависшие над ним скалы. не привыкшие к морю, они не знали, чего ожидать. Знали только, что прилив приходит и уходит. Но как далеко. Ничего не могло им подсказать. Ничего не подтверждало страхи или не говорило, что они в безопасности. Такое состояние неопределенности выдержать труднее, чем сознание опасности. Под давлением этого состояния девушки схватились за руки и закричали «Помогите! Помогите!»